Глава шестая. На острие кошмаров. На следующий день, неподалеку от обители Банши. Тишина растекалась по лесу зловещими туманами, с каждым порывом ветра забираясь под одежду и скользя по коже ледяными щупальцами. Мрачная и острая, будто когти стрыги, тишина, скрывающая чудовищ. Ее знал каждый, кто хоть раз сталкивался с нечистью. Ее невозможно забыть или с чем-то спутать. За последнюю неделю я слышала все ее оттенки. Но чем ближе подходили к обители, тем плотнее она становилась, поглощая все звуки, подобно зыбкой трясине. Одинокие крики птиц, шелест сухих веток и свист ветра. Все растворилось в туманном мареве смерти и пронизывающей ауре страха. Словно сам лес намекал, живым здесь не место. Мимо меня проскользнула белая тень. Дикий и его стая вновь шли за нами. Я пыталась остановить их, но волки упрямо следовали за мной, будто охраняли. Стая нагнала нас, едва отошли от деревни. По пути к обители они не раз помогали нам отбиваться от тварей, и я смирилась. Сейчас их присутствие успокаивало. Хотя поначалу я переживала, что безумные крики банши навредят волчатам и уговаривала Дикого оставить нас. Магии сестер не хватит, чтобы защитить всех, но вожак и сам это знал. Когда обходили огромные валуны, у которых можно спрятать стаю, Он выбрал для дальнейшего пути двух сильных волков, остальных оставил там, накрыв снежной иллюзией. Не знаю, как далеко они зайдут, но даже если решат последовать за нами в Тёмную Империю, вряд ли Арман станет возражать. Главное, чтобы план удался. После разговора с Тилем и Раудом я сразу направилась к сестрам. Девушки не удивились, узнав, кто я. а может и сразу догадались обо всем, как дракон. Зато идея с банши шокировала их и напугала. Впрочем, спорить они не рискнули, только предложили не тратить время и заранее подготовить иллюзию. Утром могли не успеть, а колдовать в лесу на подступах к Лойве слишком рискованно. Млада и Бажена потратили почти час. чтобы покрыть мою шею и левую половину лица уродливым ожогом, похожим на те, что оставались от пламени костяных драконов. А справа изобразили грубые белесые полосы от шрамов, соединив их узнаваемой паутинкой. Подобные отметины красовались у тех, кто пережил нападение плакальщиц. Идеальная маскировка! Жрицы даже стянули мою кожу специальным плетением чтобы нос и угол рта немного сдвинулись в сторону из-за иллюзорных рубцов. Но венцом нового облика стало черное глазное яблоко. Бажена вошла во вкус и предложила ослепить наемника ядом банши. Я согласилась, а после долго рассматривала себя в зеркале и ставлено хихикала. Узрев этот чудный лик, стражники точно схватятся за сердце, и сами попросят меня поскорее набросить капюшон. Вид у меня был тут еще, но и мужчинам досталось. Жрицы разукрасили их, чтобы наша семейка выглядела гармонично. Но тель все равно остался красавцем. Ему шли и длинный шрам, пересекающий правую половину лица, и белёсые полосы от когтей, располосовавших губы. Рауду девушки добавили ожогов, и теперь мы действительно походили на братьев, прошедших бездну, проклятый лес и все войны мира. Особенно сходство усилилось, когда Тиль обрезал несколько прядей и млада перевязала их ниткой, а затем пришила к ленте и обмотала ее вокруг моей головы, подобно обручу. Затем мы закрепили все шарфом и накинули капюшон. Выглядело... Очень естественно, словно у меня и впрямь растрепались волосы. На бой с Банши я, разумеется, пошла без липовых прядок, чтобы случайно не потерять их в полусхватке. А вот шрамы пришлось терпеть. Хорошо, что их невозможно случайно смахнуть с лица или повредить, а магическое бельмо на левом глазу не мешало целиться из арбалета. Идущий впереди Раут неожиданно замер. Я тоже настороженно прислушалась. Чем ближе обитель, тем меньше нечисти поблизости. Банши, как и стрыги, не бресковали сородичами и выпивали всех, кто посмел забрести на их земли. За последние полчаса нам не встретилась ни одна мелкая тварь. Еще несколько томительных мгновений, и мой дар встрепенулся, а предчувствия забили сигнальными колоколами. «Банши!» — ошибка исключена. К нам приближалась плакальщица. Судя по ауре, очень сильная и древняя. Скинув арбалет, тихонько постучала по нему ногтем, подавая сигнал остальным. Мёртвая тишина тут же поглотила эхо, но секундные вспышки хватило, чтобы волки начали смещаться в сторону, окружая жриц и набрасывая на них снежный морок. Младые божены не участвовали в сражении. Герцог настрого запретил им вмешиваться, но магия девушек оказала нам бесценную услугу. Еще на рассвете, перед тем, как покинуть таверну, они наложили на меня, Тиля и Рауда мощную ментальную защиту. Теперь Банши не сможет оглушить нас своими криками или парализовать аурой страха и отчаяния. Договорились, что и волки не станут подходить слишком близко, а будут охранять жриц на случай, если тех все же почует залётная нечисть. Шаг, еще один и еще. Мы бесшумно скользили сквозь метель навстречу чудовищу, а день догорал в лучах заходящего солнца, рассыпаясь по снегу алыми, как кровь, искрами. План продумали до мелочей. Я четко знала, что должна делать, и в душе не осталось места ни страху, ни волнениям. За эту неделю я прожила семь жизней и устала бояться. Каждая ночь в лесу могла стать последней. Каждый вздох и удар сердца мог оказаться фатальным и привлечь к нам немертвых чудовищ. Впрочем, уж лучше так, чем сдохнуть в теплом дворце от рук брата-предателя. Дар вновь встрепенулся. Плакащица почувствовала, что в ее владение вторглись чураки. Я слышала ее ярости, гнев. Голод, пронизанный вековой ненавистью и злобой. Тварь жаждала живой крови и тепла, чтобы хоть ненадолго унять боль, разъедающую немертвую душу. Боль, как вечное проклятие и наказание за то, что однажды она предала свой мир, и добровольно перешла на сторону тьмы. Пронзительный крик вспорол гнетущую тишину. Банши предупреждала остальных, что убьет любого, кто посмеет приблизиться к ее добыче. Идущий впереди Раут поднял клинок, подавая знак, и я скользнула в сторону, занимая удобную позицию за широким стволом дерева. Лес здесь редкий, прятаться особо негде. Зато Банши уже неслась к нам из непроходимой чащи. Драться с ней там — значит лишить Тиля и Рауда возможностей для маневров, а меня — преимущество стрелка. Несколько ударов сердца. Крики твари, рассекающие тишину, подобно клинку, и холодная решимость. Плачь, грешница, плачь и кричи. Тебе уже не обрести покой. но скоро твои слезы окажут нам бесценную услугу. Щелчок предохранителя и блеск железного наконечника. Я истратила болты с цепными молниями в прошлом бою, но Тиль научил меня новым плетением и помог наложить на оружие чары, а после сестры усилили стрелы своей магии. Еще один крик, отчаянный и дикий, Сливающийся с перезвоном цепей и воем неупокоенных душ. Тех, кого тварь убила и приковала к себе, сделав вечными заложниками своей тени. Они клубились вокруг нее, мертвенно зелеными светлячками, и, казалось, вдали между деревьями полыхает за могильное пламя, сильное, даже слишком. Она еще не выскочила из леса. но ее магия уже давила гранитной плитой. Если бы не Млада с Баженной, нам бы пришлось очень туго. Сделав глубокий вдох, взяла мчащую прямо на нас банши на прицел, и мир сузился до яростных криков твари и клубящихся вокруг нее душ. Их было слишком много. Сколько магов она убила за свое посмертие? Пару сотен? А может и больше? Если сделаю все как нужно, смогу освободить несчастных. Секунда. Две. Яра!» Банши ударила первой, стрелой вылетев из чаще и вложив в крик всю силу и ненависть. Магическая волна пронеслась по лесу, подобно цунами, ломая ветки деревьев и поднимая в воздух снежные облака, но щиты жрец выстояли. Когда тварь собралась закричать второй раз, я выстрелила. Болт врезался в глухой магический купол, разлетевшись в щепки. А мертвые светлячки закружили вокруг своей госпожи, подобно ядовитым щупальцам. Проклятие! Яра! Взвыв, тварь рванула ко мне, но тиль преградил ей дорогу. Араут ударил сбоку, разрубая ближайшие щупальца пополам. Вспышка! Я снова выстрелила. Но на этот раз била не по куполу, а по самым крупным светлячкам. Именно они — источник ее силы. Раненая тварь яростно закричала, пытаясь дотянуться до Тиля когтистыми лапами. Она двигалась с запредельной скоростью. Отбиваясь одновременно от рыцаря и дракона, а я, словно сумасшедшая, палила по светлячкам, пытаясь подстрелить как можно больше душ. Для них смерть долгожданное освобождение, но если так пойдет и дальше, мне просто не хватит болтов. Скольких я уже подстрелила? Кажется, двадцать призраков, но банши по-прежнему слишком сильна. Светлячки закручивались вокруг неё заколдованным вихрем, даруя силу. и мешая нам добраться до твари. Тиль с рауддом двигались быстро и слаженно, мастерски уходя от ударов щупалец и когтистых лап. Но сколько еще они продержатся? Мертвые не чувствуют усталости. Плакальщица будет драться до последней капли магии, а затем просто умрет. Только судя по ее запасам энергии, мы сдохнем быстрее. Вспышка! Тиль одним взмахом клинка отсек еще два щупальца и отскочил назад, уходя от мощного удара твари. Она вновь закричала, и я увидела, что щит напротив её клыкастой пасти на миг истончился, чтобы плакальщица могла атаковать. Вот оно! Это наш шанс! Тиль предупреждал, что чудовище сдохнет на месте, если выстрелить в открытую пасть с зачарованным болтом. Поэтому его берегла на крайний случай, если что-то пойдет не так. А сейчас спешно сменила стрелы на обычные и снова прицелилась. Долго ждать не пришлось. Банши теряла терпение. Ей не нравилось гоняться за слишком верткими целями. И она вновь ударила магией. Железный болт со свистом влетел в глотку чудовища, ломая позвонки и пробивая затылочную кость. Для живого мага такое ранение смертельно, но Банши лишь захрипела и пошатнулась, на миг потеряв контроль над щитом, и я выстрелила. В этот раз использовала парализующую стрелу. Она вошла в грудь твари, сковав ее магией. Всего на несколько секунд, но этого хватило, чтобы Раут зашел со спины, буквально насадив монстра на свои клинки Атиль набросил на нее ледовые цепи. Банши отчаянно забилась, пытаясь вырваться, но было уже поздно. Дракон молниеносно запечатал ее силу и накинул на лицо ледовый намордник. Затем вместе с Раудом разорвал узы, связывающие плакальщицу с уцелевшими светлячками. И окружающий мир на мгновение утонул в изумрудном зареве. Несчастные души наконец обрели покой. Веселившая тварь рухнула на колени, но я успела заметить, как в пустых глазницах сверкнули недобрые огни. Она все еще была смертельно опасна и хотела обмануть нас. Поддержание ледовых цепей требовало немало человеческой энергии. А в охоте на банши важно не только изловить тварь, но и удержать ее. до того, как маги запрут чудовище в центре рунического круга. Многие охотники сложили головы, купившись на слабость плакальщицы. Разрыв связи со светлячками не лишал ее всей силы. Вдобавок у нее оставались острые когти и яд. Если тель хоть немного ослабит поводок, нам не сдобровать. Но я все еще не понимала. Как столь сильная и древняя тварь очутилась на подступах к обители? Даже в темное время зимы, когда печати над проклятым лесом слабы, нечисть редко отходила далеко от своего логова, предпочитая выпивать магию из сородичей или заставляя мелкую нечисть приносить добычу прямо в чащу. Судя по мощнейшей ауре, эта банши не страдала от голода, и явно охотилась не сама. Единственное, что могло загнать ее так далеко, это приказ в юге. Ведь в получасе ходьбы отсюда поворот на трелисник. Меня действительно ждали. Хорошо, что я не применяла магию, и банша не успела понять, кто перед ней, а теперь слишком поздно. Ледяной кляп не позволит ей позвать на подмогу ни мертвых слуг, или связаться с королевой нечисти. Тиль начертил в воздухе еще несколько рун, усиливая узду, и перебросил один конец цепи Рауду. Без магии чудовище не удержать, а мне нельзя колдовать, поэтому волочь плакальщицу в город будут мужчины. Но если на нас нападут, отбиваться придется мне и волкам. Впрочем, сейчас устрашающая аура Банши и ее мощь играли нам на руку. Цепи не глушили ее, она по-прежнему растекалась по лесу зловещим туманом. Мелкая нечисть будет разбегаться от нас во все стороны, думая, что к ним приближается голодная плакальщица. Дождавшись, пока дракон подаст сигнал, направилась к зарослям, у которых оставили дикого и целительниц. Едва заприметив нас, один из волков помчался за остальными членами стаи, «Скоро они догонят нас, а пока, забрав жриц, мы вытвинулись в Лойву». Шли быстро, но осторожно. Я постоянно была на чеку и готова пристрелить любую тварь, которая попытается к нам приблизиться. Но аура банши смывала врагов шквальной волной, и за четыре часа мы не встретили ни одного, даже самого захудалого вурдалака. хотя из-за спешки выбрали короткий и опасный маршрут. Впереди послышался волчевой. Дикий подавал сигнал, сообщая, что дорога до главного тракта свободна. Убрав арбалет, указала жрицам путь и жестом приказала волкам сопровождать их. Неподалеку мост, до которого ходила повозка из деревни, а там долой в рукой подать. «Девушки дойдут сами и станут в очередь», а стая проследит, чтобы по дороге к ним никто не приставал. Да и вряд ли кто осмелится, слишком близко пост стражи. Они за миг примчатся на крик, так что людей можно не бояться, а нечисть мы распугали. Я скинула капюшон и выудила из мешка ленту с прядями тиля. Закрепив её как следует, обмотала голову шарфом, тщательно спрятав свои огненно-рыжие волосы. Сейчас они не искрились, солнце уже давно зашло, но на посту стражи будет много света. Если выбьется хоть один локон, меня мгновенно узнают. Не помогут даже шрамы. Убедившись, что из-под капюшона видны только белые прятки, махнула остальным. Можно выдвигаться.